Глава шестая. Марис. Десять дней до убийства. Официальная часть длилась недолго. Сандра коротко поведала присутствующим о будущих звездах отечественной живописи и сообщила, что во время выставки их картины можно приобрести по фантастически низкой цене. Зрители вяло похлопали в ладоши. Автором проникновения оказался тот самый парень с косичкой на бороде. Петерис пригласил и его, но художник переглянулся с группой молодых людей с живописными прическами и сказал, что его с друзьями уже поджидают на запланированной встрече. После чего к уху Мариса склонилась корпулентная дама лет пятидесяти с красивым, хорошо ухоженным лицом. — Извините, не могли бы вы уделить мне минуту вашего внимания? — прошептала она. «Хорошо, я...» – он оглянулся и перехватил взгляд, одобрительно кивающий ему Сандры. «Чем могу?» Напористостью женщина напоминала владелицу дома, в котором он арендовал офис. Ощущение корпулентности в основном возникало из-за полной шеи и чрезмерно выступающей груди, заметно колыхающейся при каждом движении ее хозяйки. Она поманила его к небольшому полотну на противоположной стене. Серый фон пересекали струящиеся по стеклу дорожки дождя. Марис невольно посмотрел на пол, словно ожидая увидеть под картиной лужу из просочившейся крыши. За живыми струйками на картине просматривался серый скошенный дом и размытое серо-желтое пятно. Картина называлась «Осень», а в правом нижнем углу он разглядел знакомую по проникновению подпись. «Вы такой приятный и отзывчивый мужчина!» – проворковала Дэма с уверенностью никогда и ни в чем не знающего отказа человека. «Меня пригласила Сандра, потому что мы с мужем только что закончили строительство нашего нового дома, и сейчас думаем об интерьере. Я плохо разбираюсь в живописи, но эту картину заметила сразу». как только вошла в зал. Кажется, она здорово смотрелась бы у нас в холле. Вы как эксперт. У вас прекрасный вкус, поспешно одобрил он. И свойственная только особым женщинам интуиция. По-моему, это самое стоящее полотно на всей выставке, на которое пока не успели обратить внимание остальные покупатели. Эти струи, кажется, они вот-вот прольются на пол. Просто удивительный симбиоз абстракции «И жизни?» «Уверен, что Петрис...» «Нет, нет». Она испуганно замахала полными ладошками. «Только не он. Я уже решила, что беру ее. Спасибо вам огромное. Надеюсь, ваши дамы не в обиде, что я вас отвлекла. С вами так приятно беседовать». «Извините». Марис для убедительности достал из кармана телефон, указал на него пальцем, отошел в сторону и нажал кнопку вызова. Антон не отвечал, и Марис ощутил нарастающее беспокойство. Он прошёлся по выставке, старательно избегая назойливую даму за гипербюстом. Все нахватанные в интернете заготовки по вопросам живописи он исчерпал. И уже подумывал, как бы понезаметнее улизнуть. Пусть Лига поищет новый повод для знакомства с Антоном. Улучив момент, когда она осталась одна, он подошёл к ней, чтобы сообщить о своём намерении. И в тот же миг ощутил на спине дружеское похлопывание. В полной уверенности, что это, наконец, объявившийся Антон, он обернулся. Но вместо него перед ним стояли Сандра и лучающийся радушием Петриас. «Мы уже все осмотрели, и нас с вами, кажется, посетили одинаковые мысли. Напоминаю, что мое предложение по-прежнему в силе». «Отметить вашу покупку?» «Конечно». Морис огляделся вокруг в надежде увидеть официанта с очередным подносом с шампанским. Столик в углу был обильно заставлен пустыми бутылками и бокалами, которые официанты складывали в картонные ящики. На подносах из-под канапе оставались лишь крошки. Столик похоже «За художниками нам все равно не угнаться», — правильно истолковал его взгляд Петерис. «Но тут рядом есть неплохой ресторанчик. Я там часто обедаю». когда приезжая в город. Он смахнул с рук невидимую пылинку и галантно предложил руку Лиги. Марису ничего не оставалось, как последовать его примеру. На улица Сандра внимательно оглядела окрестности, накинула на голову капюшон куртки и только тогда взяла Марису под локоть и пояснила: "Стоит прийти на какую-то тусовку одной и заговорить с кем-то из мужчин, как какой-нибудь дебил и жёлтый пресс обязательно напишет Жена известного предпринимателя была замечена с тем-то. А у меня муж ревнивый и самой противно. О, эти любят посмаковать жареные, но к Петрису он вряд ли станет вас ревновать. поэтрис очень богатый человек и наш главный покупатель. К счастью, к нему уже, кажется, не ревнуют, хотя он и готов волочиться за каждой юбкой. А к вам? Ко мне? Мэрис ощутил, как его щуки окрашиваются краской. Но я, я только эксперт, то есть консультант, и мои отношения с женщинами эксперт это звучит, перебила она. С плечами бодибилдера, голливудской улыбкой и бешеной популярностью у женщин. Да-да, я заметила. Байба готова была вас проглотить без остатка. Конечно, чего к такому ревновать? Не преувеличивайте, смутился он, и сразу сообразив, что Байба это очевидно та самая дама с неопрятным бюстом. Это... это шампанское. — Шампанское? — Ну да, говорят, после третьей рюмки все женщины кажутся... я хотел сказать, все мужчины кажутся атлетами и донжуанами. — Значит, вы не такой? — Ни в коем случае. Пылко возразил он и покраснел еще больше, надеюсь что в сгущающемся сумраке это не слишком заметно. — Чёртов, чёртов, чёртов, Антон! У него язык подвешен правильным образом. и он никогда не ляпнет такую глупость. Куда он вообще делся? Понимаю, верный муж, только без обручального кольца. Вы его всегда снимаете, когда идете на тусовку? Вообще-то нет, в смысле не снимаю. То есть не надеваю. Замялся он, проклиная себя за внезапное костноязычие. Не положено. Не положено? Переспросила она. Никогда не слышала такого определения. Ну-ка, ну-ка. «Вы хотите сказать, что до сих пор?» «Мы развелись. Почти два года назад». Петерис с Олигой шли впереди. Он то и дело склонялся к ее уху, что-то нашептывал, и до них отчетливо доносился смех лиги «Правда?» — Сандра даже изыгнулась, чтобы заглянуть Марису в глаза. «Не сошлись характерами?» «Кажется, большинство мужчин формулирует это таким образом?» «Впрочем, извините, это не мое дело». Мы с вами едва знакомы, я лезу вам в душу. Мне просто любопытно. Одни коллекционируют картины, как Пэтрис, другие — открытки, а я вот такого рода истории. Но вы, конечно...» «Мы прожили десять лет», — неожиданно признался он. «У нас бывали размолвки, но незначительные. Чаще из-за того, что мы собирались в театр или в гости, а у меня оказывалась срочная работа или дежурство». В общем, однажды она сказала, что я женат не на ней, а на работе. Наверное, она была права. Дежурство? На работе консультантом? Тогда мы оба работали в полиции. А сейчас она по-прежнему там и опять замужем за полицейским. Только рангом повыше. Вот такая ирония судьбы. Действительно, ирония. Задумчиво протянула Сандра. Вы уж извините, что я вас так... У меня никогда не было знакомых полицейских или бывших полицейских. Во всех фильмах показывают, что работе они уделяют внимание больше, чем семья. Погони, перестрелки, расследования. Наверное, это захватывает без остатка. Так и представляю вас с пистолетом среди бандитов. А вашу жену, переживающую за мужа, за полицейским пультом. Она словно подзадоривала его рассказать какую-нибудь захватывающую историю. и он как можно более равнодушно покачал головой. «Боюсь, я вас разочарую, это не мой случай. Мои клиенты вооружались только хитростью и изворотливостью, а у меня даже не было табельного оружия. Я занимался экономическими преступлениями. Все мои схватки были со скучными бумагами вроде накладных, чеков и бухгалтерских переводов. А вот жена как раз наоборот, она командовала оперативным отделом». Вот я вам все и открыл. Теперь ваша очередь. Моя? Удивилась она. Ну да. Как вы вообще стали владелицей галереи? Вы тоже рисуете? Разве что пробую чуть-чуть. Так, для себя. И это не моя галерея. Я только спонсор. Как-то так получилось. Однажды гуляла по старой Риге и совершенно случайно заглянула на выставку перед самым закрытием. Художник уже складывал холсты, а я хотела что-то приобрести для дома. Он пригласил в свою мастерскую, познакомил с другими. Так и пошло. А муж? Вы упоминали о ревнивом муже. Его не напрягают ваше знакомства? Почему его не было с вами? Кстати, это не он следует за нами в черном джипе? Нет, что вы! Ничуть не удивилась она. Это водитель Петриса, а муж? Он часто бывает занят по бизнесу, и мы с вами уже пришли, и она сделала рукой жест, то ли указывающий на стеклянную дверь ресторана монтероссо то ли начисто отметая любые возможности дальнейшего разговора об ее муже.